Верно. Неграда была старшей сестрой Альбеда. Следовательно, ее тоже создал игрок Табула Смарагдина. Если Альбеда была демонстрацией его любви к мое, то Неграда была олицетворением другой его страсти, к фильмам ужасов. Он не был плохим человеком, но у него был яркий характер своего рода. Во время обычных бесед он вел себя нормально. Но когда разговор становился чуть глубже, проявлялись некоторые черты характера, которые было трудно ему приписать. Пока Айнс вспоминал старого товарища, Неграда поправила волосы, чтобы было видно лицо. Наверное, она подумала, что скрывать лицо непочтительно. Но Айнсу хотелось бы, чтобы она оставила все как есть. Ее лицо было по-настоящему гротескным. Нет кожи, а вместо нее масса открытых мышц. Не было губ, Лишь красивые белоснежные зубы. Не было век. Лишь сияющие глаза. Глаза или зубы по отдельности были бы милыми. Но лицо все вместе было противным. Уродливое лицо, которое можно было встретить лишь в фильме ужасов, пугающе исказилось. По отсутствию кожи было трудно понять, какое у нее выражение лица. Но она отличалась от Айнза. У нее еще остались мускулы по которой можно было определить, что это улыбка. «И владыка Мамонга, почему вы сюда?» «Ах, извини. Тогда ты не была в тронном зале. Так что не знаешь. Я больше не Мамонга. Моё имя изменилось на Айнс О'Алгоун. С этого дня зови меня Айнс». Почти неслышно ахнув, Негреда медленно склонила голову. «Вас поняла, владыка Айнс?» «Что ж, Негреда...» Я здесь, чтобы попросить тебя о помощи. Можешь использовать свою способность, чтобы мне помочь. Мою способность? Цель биологическая или небиологическая? Пока биологическая живая, да? Позволь мне все объяснить. Твоя цель? Шалти Блад -фоллен. Страж этажа? Я была непочтительной. Если это команда владыки, я немедленно начну. Хотя голос Негреда наполнился сомнениями, она все же сразу ответила. «Пожалуйста, старшая сестра». В ответ, игриво подняв большой палец, Негреда начала активацию различных заклинаний. Айнс обнаружил, что некоторые из них ему знакомы. Прошлой ночью он как раз учил Норбирал их применять. Негреда была заклинателем, одним из высокоуровневых НИП которые в Назарике были одними из сильнейших. Хотя внешне это не было видно, по классу она специализировалась на сборе информации. Вот почему Айнс пришёл сюда попросить помощи в обнаружении Шалти. Со скоростью, которая подходила её силе, Негреда быстро сообщила результат. Нашла. Примени кристальный монитор. Появился кристальный монитор, на котором отобразилась фигура в доспехах стоящая безучастно на обширной поляне в лесу. «Невероятно! Выявить точное местоположение цели. Ты и вправду заслуживаешь репутацию специализированного заклинателя», – похвалил Айнц. Изображение стало еще четче. Женщина, отображенная на экране, была в полной броне кроваво-красного цвета. Шлем по форме напоминал голову лебедя с выступающими с обеих сторон птичьими перьями. Лишь лицо оставалось открытым. От груди и плеч свисали украшения в форме крыла, и нижняя половина была ярко-красным платьем. В одной руке она держала гигантское копье причудливой формы. Оно было похоже на пипетку, которыми часто пользовались в классе химии. Это был боевой режим Шалти Бладфолина, заклинателя веры, имеющего специальную боевую способность профессии Валькирия. Шприцевое копье. Магический предмет божественного класса, который едал Перорантино, изумелось Альбеда, увидев оружие Шалти. У Айнза были предметы божественного класса. Было столь много, что он мог покрыть ими каждую часть тела. Однако это не значило, что такие предметы легко произвести. Магические предметы Игдрасилия создавались путем вставки кристаллов данных. Но такие кристаллы выпадали из монстров совершенно случайно. Следовательно, чтобы создать предмет божественного класса, нужно иметь чрезвычайно редко выпадающие кристаллы. Более того, если нужно такой кристалл вставить в сосуд, например в меч, он должен быть создан из редчайших металлов. Так что не было редкостью, когда игроки сотого уровня не имели ни одного предмета божественного класса. Даже Айнс Ол гильдия, входившая в топ-10, не вооружила каждого не божественным предметом. Самое большее – лишь некоторые обладали одним или двумя предметами. И Шалти Блад обладала предметом божественного класса «Шприцевое копье». Может, название и звучало по-глупому, но его способность была ужасающей. Некоторые кристаллы данных могли поглощать установленное количество урона, для восстановления очков здоровья пользователя. И это копье было ярким примером такой способности. Пошли. А, а, подождите минуточку. Владыка Айнс, Шалти уже полностью вооружена. Полагаю, битва неизбежна. Следовательно, необходимо взять из Назарика нескольких телохранителей, чтобы они вас защищали. Нет времени. Если переговоры провалятся, мы сразу же отступим. Владыка Айнс, «Простите, что беспокою вас!» В голове послышался женский голос. Это был Анарбирал, которая осталась в рантеле. Вызов был совсем не вовремя. Айнс чуть рассердился. «В чем дело, Анарбирал?» «Сейчас...» «Я занят». Айнс хотел это сказать, но на середине остановился. Потому что вспомнил, как прошлой ночью не захотел слушать сообщения от Энтомы. «Хотя уже ничего не поделаешь...» Но если бы Айнц тогда действовал быстрее, обернуться все могло бы по-другому. А задачу по спасению Энфри он мог бы поручить Норбирал. Небольшое чувство раскаяния заставило Айнза хорошо подумать, прежде чем отвечать. Нип ему крайне преданы. Следовательно, если его суждение будет неверным, они все равно будут считать его слова безошибочными. Из-за этого Айнзу следовало сохранять самообладание и быть осторожным и внимательным со своими действиями, чтобы не наделать ошибок. Для обычного человека, как я, это необоснованное требование. Высмеивая своё крайне некорректное осуждение, Айнс улыбнулся. Почувствовав, что нарбирал по ту сторону сообщения, источая атмосферу слуги ждущего своего хозяина, Айнс задрожал, будто пораженный молнией. «О чём я думаю?» Я высший правитель Айнц Уэлл Тот, кого все называют этим именем. Верно, Я не Судзуки. Невозможно? Не думаю. Поскольку я решил выбрать это имя, нужно невозможное сделать возможным. Нет, ничего. Что случилось? Ты связалась со мной через сообщение. Из-за чрезвычайных обстоятельств? Да. Владыку разыскивают люди из гильдии Искателей Приключений. «Если это из-за событий прошлой ночи, пожалуйста, попроси их немного подождать». «Нет, это невозможно. Скорее всего, они пришли из-за чего-то другого». «Да, владыка по-настоящему догадливый», — Нарбирал замолчала. Похоже, она смутилась. Но вскоре, словно придя в голове к какому-то выводу, снова заговорила. «На самом деле, кроме вчерашних событий, возникла ещё одна проблема». Она имеет отношение к вампиру. «Что? Ты сказала к вампиру?» Айнс перевёл взгляд на кристальный монитор на Шалте, которая до сих пор стояла неподвижно. «Они упомянули что-то ещё об этом вампире? Например, серебряные волосы? Или там, алые доспехи?» «К сожалению, ничего. Тот, кто искал владыку, лишь доставил сообщение». Там говорилось, что остальные подробности будут объяснены в гильдии искателей приключений. И они надеются, что вы придете в кратчайшие сроки. Я слышала, что несколько команд искателей приключений уже там. Посланник из гильдии ждет ответа. Что ему передать? Айнс закрыл глаза. Конечно же глазных яблок не было. Лишь свет в глазницах исчез. Что ты об этом думаешь, Альбеда? Альбеда опустила взгляд. Затем, через несколько секунд, снова посмотрела на Айнза. «Сейчас, когда у нас недостаточно информации, какой бы вы выбор ни сделали, будут как преимущества, так и недостатки. Вы должны сами решить. Лично я считаю, что можно и проигнорировать тех людей». Выразив благодарность Альбедо, Айнз глубоко задумался. «Если первым делом позаботиться о Шелте, в конечном итоге все может обернуться худшим сценарием». А если первым делом пойти в гильдию Искателей Приключений, какие изменения произойдут в Шалти? Он подумал о возможных худших исходах и сделал вывод, что какое решение не примет, все равно положение ухудшится. Будь сейчас с ним старые товарищи, можно было бы легко решить большинством голосов. Однако их не было. Как правитель великого склепа Назарика и как тот, кто взял себе такое важное имя, Ему следовало принять решение в одиночку. После мгновения колебаний, Айнс решил. «Альбедо, пошли людей наблюдать за Шалти. Я заскочу в гильдию Искателей Приключений Эронтелла. Когда все дела там решатся, отведёшь меня к Шалти? Как прикажете. Ты это слышал, Нарбирал? Да. Тогда я сообщу посланнику, что вы скоро будете. Ах да, хорошо». На этом, Альбедо, извини, но я направляюсь в гильдию Искателей Приключений. Вас поняла. Я буду следовать инструкциям и отправлю несколько слуг вперёд. Прости за беспокойство. И я отдам моё кольцо Юре. Побереги его. На самом деле он хотел ещё что-то отдать на хранение, но было мало времени. Он быстро активировал способность кольца по перемещению. Он быстро активировал способность кольца по перемещению. Две сестры остались наедине в комнате, и атмосфера расслабилась. Будто ожидая этого мгновения, не имеющие век глаза Негреда вспыхнули любопытством. «Что такое? Что происходит в Шалти?» «А, она, похоже, восстала». «Невероятно. Как такое может быть? Ты говоришь правду?» «Я тоже не могу поверить, но да». Это правда? Тогда нужно быстро от нее избавиться. Но судя по тому, как обстоят дела, кажется, владыка Айнс этого не желает. Да, потому что владыка очень сострадательный. Хотя нет, выносить ей приговор до завершения расследования предательства было бы большой ошибкой. Скорее всего, владыка думает что-то вроде этого. Негреда едва различимо вздохнула. Что можно было принять, как за согласие? Так и за несогласие. «Теперь я поняла. Я буду следить за шалти-магией, пока твои слуги не соберутся и не начнут наблюдение. Прости за доставленные неудобства, старшая сестра». Считая, что разговор окончен, Альбеда уже собиралась высвободить силу кольца, но почувствовала, что старшая сестра хочет ещё что-то сказать. Как правило, старшая сестра всегда говорила прямо. Лишь одна причина могла заставить ее колебаться. Хотя Альбеда не хотела продолжать, но если есть маленький шанс, что разговор будет в другом, то спросить необходимо. «Что такое, старшая сестра?» «Поскольку мне не позволено покидать эту ледяную тюрьму, я мало знаю о том, что происходит снаружи. Шпинель хорошо поживает». В конце концов, разговор зашел именно об этом. Альбеда так подумав, уже пожалела, что спросила. Однако, не дрогнувшим голосом, подходящим к вопросу, она спросила. Старшая сестра, ты до сих пор называешь девушку этим именем? Я ее презираю. Даже если нас создал господин Табула Сморагдина. Нет, Шпинель была создана по-другому. Она не из тех, кому хоть кто-то откроет свое сердце. Это неправда, старшая сестра. Ведь она просто очаровательна. Мне кажется, она тебя обманула. Шпинель принесет Назарику большую беду. Я это гарантирую. Ну что ж, у нас всегда будут разные мнения. Я верю, что она никогда не станет бедствием. Неужели? Если ты, Смотритель Стражей, так решила, то я больше ничего не буду говорить. Однако я все же надеюсь, что ты, как Смотритель, будешь всегда помнить о моих опасениях. «Хорошо, я обязательно запомню». Сдерживая эмоциональный вздох, Альбеда перенеслась в другое место. Однако, хотя обычно она бы перевела это в шутку, но сегодня слова, словно заноза, застряли в сердце. Она верила, что преданность творений высших существ безоговорочная. Однако Шалти стало. «Это значит, что другие тоже могут предать». «Может быть» и младшая сестра. Она не могла полностью исключать эту вероятность. Однако для Альбеда это не было чем-то плохим. В пункт назначения она прибыла с затуманенными глазами, словно находилась в трансе. «Владыка Айнс, мой возлюбленный! Я ваш верный пес, ваш раб!» Она выражала свои истинные мысли мужчине, которого рядом не было. «Я всегда буду на вашей стороне!» Даже если против вас обернется весь Назарик.